Ну что, майор, дождались-таки гостей. Тупиков возвыжденно прохажился по комнате. Кто был прав? Вы, товарищ генерал-майор? Та-то то же. Это заладил, мол, кончилась война. Сейчас прямо-таки ангелы с крылышками повсюду собрались. Да какие уж тут ангелы? Ладно. Генерал потёр ладонями лицо. Спать хочу. Затрахался совсем туда-сюда мотаться. Что и не запливай летинанте, что уже. Ну давай, что у нас по делу есть? Дорьял мы выключили. Сразу же, как только обнаружили вертолёты. Там после первого ещё парочка нарисовалась. На мамантах подбросили к району высадки разведчиков. Вообще по максимуму сократили весь радиообмен. Благо, что проводные линии у нас есть, и связь с разведкой поддерживать можем. В тех местах два старых поста в уз. Туда провода ещё в незапамятные времена проложили. Да так и не спёрли до сих пор. А это ты, молоток, майор. Не я, товарищ генерал-майора, это Лапин предложил. Он здешнюю инфраструктуру лучше всех знает. Именно по его совету мы береговую РЛС восстанавливать не стали. Дарьялы эту зону всё равно перекрывают. Сделали, стала быть противнику калиточку. Ага, и дорожку проложили. Не стрёмно так и без РЛС. Если они начали высадку, ракетами бить не станут. Это из воды могли ударить, даже не приближаясь к берегу. Им что-то здесь нужно. Для этого и войска прибыли. Риск, конечно, есть. Рашника фельдмаршал-майор. Попомни мои слова. За ним вся эта кодла припёрлась. Не возражаю. Ибо в словах Тупикова есть резон. И в самом деле, зачем ещё переться в такую даль? Не за углем же из наших шахт. Аквозможные бяки мы начали подготовку достаточно давно. Ещё пару месяцев назад, рассматривая слопаным карты и отмечая на них точки падения ракет противника, заметил я одну интересную особенность. Николай Петрович, а посмотри-ка сюда, показываю ему на карту. И что такого я должен тут увидеть? Немного сварливо отзывается он. А вот что. Вот это объекты подвергшиеся нападению, так? Ну. А вот здесь в стороне точно такие же. Почему же по ним не вдарились? Иусинск. Ни одна ракета не пошла. Почему? Что, нефтезавод плохая цель? Хорошая цель, даже первоочередная? Ну и в самом деле, там ведь и пары ракет хватило бы. ПВО у завода нет вообще никакой. А почему, кстати говоря? Бог весть, пожимает плечами полковник. Ну так далеко ходить не нужно. На эти вопросы и особый отдел ответить может. Оказывается, заметив перед этим светопреставлением, поступило указание и о передислокации батарей С-300, которая несла там дежурство. Взамен должна была прибыть другая батарея, но по неведомой причине не прибыла. А поскольку вместе с батареей Убыло и подразделение прикрытия, оставив в городе лишь десяток бойцов для охраны складов в позиции, то никаких воинских частей, кроме лётчиков и аэродромных техников, в Усинске не осталось. И этот нефтяной президент был в курсе всего. Цдит сквозь зубы Лапин. Более того, думаю, что сам всё это и устроил, дабы солдаты ему не помешали. С людчиками-то он быстро разобрался. Там семьи в заложниках оставались. Глядя на полковника, представляю, какие ласковые слова у него сейчас вертятся на языке. Но внешне он никак себя не выдаёт, во всяком случае пытается. Ладно, Сергей Николаевич, что там у нас выходит? А выходил у нас коридор широкий, почти 1,5 км, в котором тщательно выбили все воинские части и потенциально опасные точки. Ракеты ударили даже по заброшенным военным городкам, располагавшимся в этой полосе. И выводил этот коридорчик аккурат на уровне полигона так что пришлось мне на некоторое время отбросить все дела и плотно влезть в подготовку к отражению возможной угрозы особенно противопоставить было нечего но голову в качестве основного элемента всякого вооружения пока ещё никто не отменял на но... Что смотришь на меня, мастер хитрых комбинаций? Генерал хитро прищуривает глаз. Ведь припас, паде кирпич со запазухой. Ну не то, чтобы кирпич, но кое-что есть. А от старшего товарища утоил. Укоризненно качает головой Тупиков. И чему вас столько в школе учили? Ладно, Давай, злодей, выкладывай свои задумки. Выдержка из рапорта. Таким образом, по результатам визуального наблюдения можно сделать следующие выводы. Первое. Радиолокационное наблюдение и прикрытие со стороны моря осуществляется корветом и сторожевым катером. Второе. Корвет стоит на якоре у входа на стоянку, а сторожевые катера, постоянно меняясь, курсируют на удалении 2-5 км в моресте, осуществляя попутно дальнее прикрытие стоянки. Третье. На суше, смотрят метку 1421, наблюдение осуществляется двумя стационарными постами РЛС, расположенными на господствующих высотах. и надёжно прикрывающими район высадки со стороны берега. Аппаратура стандартная армейская: антенный фургон и две машины обеспечения. Четвёртое. Отметка 8. Расположена аппаратура РРП в стандартном полевом исполнении. Вариант 2. Пятое. Охрана сухопутных объектов. Отделение солдат, усиленное полемётным расчётом. Имеются укрытия для личного состава из мешков с землёй и отрытых щелей.